То же главное для человека, который набрался сил преодолеть свой недуг, для человека, который готов отвергнуть все сомнения, добиться своей цели. Кто сможет помочь ему на этом пути и какие главные препятствия, которые его ждут? Именно наставник нужен в пути особенно. Почему? Потому что хронически больной в первых порах он есть самый плохой наставник в отношении себя, потому что характер и болезнь одно и то же. Болезнь это есть отражение характера. Значит, самооценки. Мой наставник все время говорил: "Сынок, законы вселенной, закон Божий абсолютно во всем, всюду, везде одинаковы. Бог есть любовь. Если внутри себя чувствуешь неприязнь к самому себе, Значит, в тебя этот неприязнь зло создаёт. Это есть дьявол. Ты являешься поле брани добра и зла сам. Внутри тебя выбери за тобой. Путь и добро, и зло дано, дано. А ты сам должен выбирать, сынок. И если ты начинаешь ненавидеть людей, знай, значит, в тебе говорит дьявол. Если ты любишь, значит, в тебе светлые силы. Если ты боишься, значит, Найди дьявола внутри себя и победи. Один восточный мудрец говорил: "Размышлять о делах, творящихся в этом мире не путь суфиев. Размышлять о делах, творящихся в мире ином не путь суфиев. Этот мир и мир иной" Это недостижимые вчера и завтра. Путь суфия это сегодня, предназначенное только для тебя. Есть и еще целый пласт проявлений человека, целый пласт явлений внутренней жизни личности, которые требуют пристального внимания. Именно там подчас кроются корни наших внешних проблем. И это также объект исследований и поисков Мирзакарима Снаковича. В нашем голове нет такой понятия, информация второй свежести. Любая информация, которую мы получили в двухлетном возрасте, в пятилетном возрасте, двадцатилетнем или даже в свои 90 лет, на сегодняшнее поведение имеет реакцию влияния. Я вот писать не люблю, особенно ручкой. Столько не написанных книг благодаря этого. Я его анализировал и нашел. когда я в школе буква К, К, К, К писал, тогда у нас были двухкопеечные ручки и чернильницы. А в этой чернильнице облюбовали мелкие тараканы и мухи, и они туда влезали. И когда перья попадали и в кончики этого перья выскакивали, с такой довольной рожей, Хлопы спадали на тетрадь. Я это помню. Я помню, как эта ручка отражался от полуглянцевого тетради, и как я писал. И когда очередной К написал, в кончике перья появился муха, погибший, и вся перекрашенная, как женщина, со своими капелькой чернилы пады на тетрадь. Я это помню. Я так испугался, так испугался, потому что первый класс эту муху убрал в сторону, руки намазаны чернилами, протёр в черные брюки. Начал потом пальцами по кружочку убирать, удалять, а клякса увеличивается, увеличивается. Я хочу исправить, не получается, потом взял манжет белой сорочки, начал поправлять, стирать, а под моим манжетом Эта бумага, как гармошка собирается, так вжик выпрямляется. Собирается как гармошка вжик и получился там дырка. Педагог наш такой был огромный, Детина. Я его вот всё время вспоминаю, ну, такой ужас. За мной стоял и дал такую сильную затычный по голове. Аж искры из глаз. Но сейчас-то я понимаю, что размер моего головы было средний яблоки. Ну, мужчина двухметровым ростом и семилетный ребенок. Может быть, он любя сделал такой легкий затрещины. Но от этого же мне не стало легче. Потом он порвал эту страницу, говорит: "Пиши дальше". Еще улыбается, смотря на меня. Обратно я шел, зевел, держала за ремень своего портфеля, а портфель катался по гравию. Люди останавливали, говорит: "В чем дело, сынок?" Я еще больше ревел, потому что мне было обидно, почему меня били? Я так старался исправить. Я же не специально делал, а меня били по многим предметам, у меня были пятерки, пятерки, пятерки, пятерки. Где есть письменность, у меня все время были двойки. Первые встречи с ручкой, с бумагой, я получил вот такой удар. Я знаю, анализировал Акасо взрослый дилда, который перед вами сидит, когда берет ручку, он подсознательно ждет подзатыльник. За каждую подпись мое подсознание ждет. Говорит: "Лучше, чем получить подзатыльник, верь ручку подальше от себя, ни ничего не пиши". А как хочется писать-то. Пожалуй, каждый из нас может найти подобные отпечатки в своем сознании. И все бы ничего, если бы не тот факт, что незаметно для нас самих, они влияют на наши реакции, мысли, поступки, заставляя нас совершать ошибки или иногда отказываться от чего-то, способного принести нам позитивные и важные результаты. Как же бороться с ними? Какое ключевое слово этого метода? Слово прощение. Зависть есть. У каждого из нас есть. А я могу сказать, у меня его нет. Я со всей ответственности, голова отвечает за это слово. Почему бы чтоб мои наставники сказали: "Сынок, если ты хочешь готовить своих учеников, ты должен избавиться от таких, от таких, от таких, от таких отрицательных качеств со всем людям в том числе и зависти". Я им сказал: "Какой зависть? у меня? Я не не завистлю человек. Я у меня не зависти нет". Говорит: "Стоп. Закрой рот. Сейчас мы тебя не судья. Найди внутри себя зависть. Когда начал находить, да ё-моё, окаса это целое население города Москвы. Столько зависти в разных есть. На устранение зависти, которой на первый взгляд вообще не было у меня, ушло около восьми лет работы. Стою на улице, проезжает какая-то красивая машина. Возникает же мне тоже хочется такой. Я знаю, что Это и есть красивые упаковки зависть. Я его начал уничтожать. Устроил охоту на зависть. Поставил контроль в течение дня. Скажите, пожалуйста, когда каждый день куда-то приходите, а там дверь открывается и тут же обливает нас грязью или бьют. Через какое-то время мы перестаем. После того, как я избавился от этого, и у меня появилась даже аллергия. Легчащий подсознательном уровне возникающая зависть, я его уничтожал боролся. После этого у меня появился ученики. Когда любой успех тебе воздает радость, значит, зависть иногда вызывает обидом. Гордыня обидом, привязанность опять обидом и так и прочее. Если мы найдем внутри себя каждый случай, при котором есть обида, мы его должны устранять. Горечь обиды Это такое знакомое каждому чувство. Мы познаём его в раннем детстве. Вспомните, кто не огорчался из-за того, что у него забирали любимую игрушку или от того, что так рано уложили спать. Ну а дальше школа со своими обидами и разочарованиями, а во взрослой жизни обид и вообще не с честь. И как же они отравляют нашу жизнь? Если мы хотим идти в жизни вперед, если мы желаем в жизни достичь многих счастья, радости не только себя, своим детям, нам надо избавиться от обид. Если вот так посмотреть, вспоминайте, пожалуйста, как мы иногда поступаем. В какой-то момент начинаем вспоминать этих подлецов, этих сволочей, этих гадов, этих предателей, которые даже уже умерли, отошли виной мир, но в нашем душе остались только Обиды, как мы его мысленно назад возвращаемся на десятилетие, находим его в гробу, поднимаем, одеваем, моем, гадстань, гад, лежишь, а я здесь страдаю. Даже мы ненавидим тех, которые отошли в иной мир. А это столько трата времени, столько душевных сил, столько, столько болезни. Вы знаете ли, уважаемые, очень обидчивые. Обида это есть один из причин онкологических заболеваний. Обида подавляет определенные стороны иммунной системы. Эта система как раз контролирует порождающие ежедневно тысячи-тысячи онкологических клеток. Да, онкологическое заболевание не существует, если вот так посмотреть точка зрения философии. Почему? Потому что ежедневно сотни тысяч клеток бракованных возникает. В нашем иммунитете есть определенные, скажем так, охранные собаки, чья задача находить этих клеток и кормиться защитник. Они, съедая на обед, на завтрак, на ужин онкологических возбудителей, не дает этой болезни развиться. А очень обидчивый человек. Я сейчас говорю одна из причин возникновения. Увидел абсолютную закономерность: непрощение, обида и смерть от онкологического заболеваний. Если кого-то ненавидишь, если кого-то ты не можешь простить, это означает Вы как раз себе готовите свой гроб. Страдает тот, который ненавидит, а тот, который об этом не знает, он припячивает в это время спит. А теперь я чуточку коснулся науки. Давайте так. Иисуса, за что кровь лил, Чтобы искупить грехи людей? Когда Бог отдал свою единственную жизнь, чтоб искупить грехи, чтоб их простили. А вы, родненькая родненькое моя, родимое вы мой, созданы Господом подобие себя. Не можете простить какого-то соседа или мужа или кого-то и что-то это не от Бога опятьший. Обида, ненависть мест – это есть от дьявола. Это есть от сатаны. Когда Господь отпускает наши грехи, почему вы не можете отпустить грехи другого человека? Да, прощение вещь сложная. Как трудно подойти даже к родному, любимому человеку и сказать ему такие простые слова: "Прости". Как трудно преодолеть это внутреннее сопротивление, этот барьер наших негативных эмоций. Но оказывается, есть и еще более скрытая и еще более опасная форма обиды, которую не так просто обнаружить. Это обида на самого себя. Скажите, пожалуйста, раз у вас есть обида к самому себе, раз вы знаете, что в то время вы были неправы, правы, значит, в данный момент вы другой. Отпустите обиды к самому себе. Значит, сегодняшний вы так не делали бы. Вы поступили бы лучше, значит, вы лучше. Почему за худшего человека должен страдать лучший? Над этим я работаю. других случаях сотни, десятки, тысяч людей и вижу, какие результаты. Вот у меня был человек, который долгое время не хотел жениться. Ему 41 год. Бобелек с крылышками. Мы когда разговаривались, он даже не думает и не хочет, говорит: "Ну, не, не надо это". Когда мы начали копаться, мы копались как бы не означает совершенно на других вещах. Но как дело касается женитьбы, он тут же подпрыгивает и в позу защиты. И когда однажды знапи его за хвостик поймал. Слушай, вот так это вот было или нет? И он признался, когда мы отпустили. с этим человеком обиду на Мамашу, которого любит, уважает, но этот обида, связанный почти где-то в 14-летнем возрасте, женился уже 2 года. Тут же, оказавшись женщина хорошая и мгновенно своего суженого нашел. и многие дамы не выходят замуж. Здесь тоже и находится обида. Надо найти. Ой, это бескрайный. Это зона зла.